Страница 383. Письмо 38. -е. Николаю Алексеевичу Некрасову. 1855 год, января 11-го, Эски-Орда. Милостивый государь Николай Алексеевич, в предыдущем письме моем я мельком писал вам о материалах, набравшихся у меня для военного журнала, который предполагалось издавать при армии, и которые, материалы, я предлагал вам поместить в вашем журнале. Теперь подробнее поговорю об этом предмете. В неудаче этого журнала мне не столько жалко даром пропавших трудов и материалов, сколько мыслей этого журнала, которые стоит того, чтобы быть осуществленной, хотя отчасти, ежели невозможно было осуществить ее вполне. Основная мысль этого журнала заключалась в том, что ежели не большая часть, то, верно, большая половина читающей публики состоит из военных, а у нас нет военной литературы, исключая официальной военной литературы, почему-то не пользующейся доверием публики и потому не могущей не давать, не выражать направление нашего военного общества. Мы хотели основать листок по цене и по содержанию, доступный всем сословиям военного общества, который бы, избегая всякого столкновения с существующими у нас военно-официальными журналами, служил бы только выражением духа войска. Журнал бы разделялся на официальную и неофициальную часть. В первой помещались бы первое — известия о военных событиях со всех театров войны. Второе. Приказы о наградах за заслуги, выходящие из общего разряда отличий. Третье. Сентенции военного суда за постыдные поступки. В неофициальные помещались бы. Первое. Современные исторические рассказы из военного быта. Второе. Биографии и некрологии военных лиц всех сословий. Третье. Солдатские песни. Четвертое. Популярные статьи о ученых предметах военного искусства тактики, артиллерии, инженерного искусства. Из военного министерства, где вы можете найти подробный проект и пробный листок наш, ответили нам, что мы можем печатать статьи свои в инвалиде. Но по духу этого предполагавшегося журнала вы поймете, что статьи, приготовленные для него, скорее могут найти место в земледельческой газете или в какой-нибудь арабеске, чем в инвалиде. Примечание первое. Поэтому-то я и прошу вас дать некоторым отделам, почти всем неофициальным, место в вашем журнале, и не временное, а постоянное. Я бы ежемесячно взялся доставлять от двух до пяти и более печатных листов статей военного содержания литературного достоинства, никак не ниже статей, печатаемых в вашем журнале. Я смело говорю об этом, ибо статьи эти будут принадлежать не мне» и направление такого, что они не доставят вам никакого затруднения в отношении цензуры. Наши выгоды. Ежели вы примете мои предложения, будут состоять. Первое. В том, что мысль наша – основать литературу, служащую выражением военного духа, найдет начало осуществления, которое, надеюсь, со временем примет большие размеры. И второе. В том, что статьи наши будут помещаться в лучшем и пользующемся наибольшим доверием публике журнале. Ваши выгоды будут состоять. Первое ⁇ в приобретении образованных и даровитых сотрудников. Второе ⁇ в увеличении интереса вашего журнала. И третье ⁇ в отчасти обеспеченном заготовлении материалов для него. Выгоды на вашей стороне. Поэтому и условия, которые я предложу вам, будут для вас тяжелее тех, которые я возьму на себя. Я обязываюсь доставлять вам ежемесячно от 2 до 5 листов статей военного содержания за которые вы мне платите сколько хотите. Вы же обязываетесь печатать тотчас же все, что я не пришлю вам. Признаюсь, условие это кажется слишком дерзко, и я боюсь, что вы не захотите принять его. Но ежели вы поверите тому, как много я дорожу достоинством журнала, которого я имею честь быть сотрудником, и признаете во мне несколько литературного вкуса, Надеюсь, вы не захотите своим несогласием разрушить такую обоюдно выгодную для нас сделку и предприятие, нелишенное и общей пользы. Ежели ответ ваш будет благоприятен, то на первый месяц пришлю я вам письмо о сестрах Милосердия, воспоминания о осаде Селестрии, письмо солдата из Севастополя, примечание второе. Затем... В нетерпеливом ожидании вашего ответа и согласия на мое предложение имею честь быть ваш покорнейший слуга, граф Лев Толстой. 11 января 1855 года, Эски-Орда. Примечание первое. «Русский инвалид» — официозная газета, имевшая исключительное право публикации материалов на военные темы и сообщения о положении на театре военных действий. Примечание второе. Об этих произведениях, их содержании и авторах сведений нет. Конец примечаний.